Рядами встали кауперы, гордо выставили широкие бока доменные печи. Рядом на стройплощадках поднимались новые цеха, мартены, конверторы, линии разлива. Огромный блюминг и несколько многозаходных прокатных станов. И целое море, целый океан людей. Под снегом и дождем, при солнечном сиянии, и неверном свете прожекторов, они, точно неутомимые муравьи, трудятся, не покладая рук на стройки. Ну что, господин ротмистр, как сегодня план? Высокий человек в дорогом автомобильном костюме с модной застежкой молнии и высоких ботинках на толстой каучуковой подошве посмотрел на офицеры в выцвешем жандармском мундире.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 а ныне буром полотнище красовались аршинные буквы. Первой годовщине коронации – первая плавка. Ротмистр еще раз потер переносицу и, попрощавшись, заторопился куда-то по своим делам. А модник широким шагом вдвинулся дальше вдоль строящегося цеха. Так быстро, что просто не мог заметить странных, оценивающих взглядов, которыми обменялись два рабочих у него за спиной. По виду обычной работяги, разве что наемные, а не мобилизованные, именно так на стройке было принято называть заключенных. Эта пара не привлекала ничего особого внимания. Один из них методично закручивал громадные болты сборных конструкций,